Дмитрий Глуховский. Метро 2034. Автор благодарит Ларису Смирнову, Елену Фуксина, Сергея Козина, Юрия Тимофеева, а также пресс-службу московского метрополитена за помощь в создании этой книги. Пролог. 2034 год. Весь мир лежит в руинах. Человечество почти полностью истреблено. Радиация делает полуразрушенные города непригодными для жизни. А за их пределами, по слухам, начинаются бесконечные выжженные пустыни и дебри мутировавших лесов. Но никто не знает наверняка, что там. Цивилизация угасает. Память о былом величии человека обрастает небылицами и превращается в легенды. Со дня, когда последний самолет оторвался от земли, минуло больше 20 лет – Изъеденные ржавчины и железные дороги ведут в никуда. Стройки века, так и не доведенные до конца, превратились в развалины. Радиоэфир пуст, и связисты слышат только унылое завывание, в миллионный раз настраиваясь на частоты, на которых раньше вещали Нью-Йорк, Париж, Токио и Буэнос-Айрес. Минуло всего 20 лет с того, как... Это произошло. Но человек больше не хозяин Земли. Создания рожденной радиацией, приспособлены к новому миру куда лучше него. Эпоха человека подошла к концу. Тех, кто отказывается в это верить, совсем немного. Всего несколько десятков тысяч. Они не знают, спасся ли кто-то еще, или они последние люди на планете. Они живут в московском метро Самом большом из когда-либо построенных противоатомных бомбоубежищ В последнем убежище человечества Все они оказались в метро в тот день И это спасло им жизнь Герметические затворы защищают их от радиации и чудовищ с поверхности Изношенные фильтры очищают воду и воздух Собранные умельцами «Динамо» машины вырабатывают электричество. На подземных фермах выращивают шампиньоны и свиней. Центральная система управления распалась уже давно, и станции превратились в карликовые государства. Люди на них сплачиваются вокруг идей, религий или просто фильтров для воды. Это мир без завтрашнего дня. В нем нет места мечтам, планам, надеждам Чувство здесь уступает место инстинктам, главный из которых – выжить Выжить любой ценой Предысторию событий, описываемых в этой книге, читайте в романе «Метро-2033»